седьмая. Мертвые и еще живые. Следовало хотя бы для очистки совести организовать поиски лейтенанта, но людей для этого было явно недостаточно. К тому же теперь ни у кого во взводе не оставалось сомнений на тот счет, что рейд по гиблому бору не веселая загородная прогулка, а потому никто и не проявлял особого желания немедля заняться поисками пропавшего командира. Шагади вполне резонно заявил, что если лейтенант жив, и находится где-то поблизости, то либо сам найдет дорогу к лагерю, либо даст о себе знать выстрелами. Если же он забрел черт знает куда, то найти его все равно не удастся. А вот потерять оставшихся людей, блуждая по лесу, в котором не знаешь, что за тварь кинется на тебя в очередной раз, можно совершенно запросто. Ну а если лейтенант, не дай бог, погиб, так искать его незачем. Не тащить же на себе весь обратный путь его мертвое тело. так что пусть, мол, пока лейтенант Дронни Манн числится пропавшим без вести. Подобная речь звучала, хотя и несколько цинично, но зато точно отражала сложившуюся ситуацию. Не оставалось никаких сомнений в том, что следует прекратить разведку и как можно скорее выбираться из леса. Однако, несмотря на то, что было всего-то 9 часов вечера, в лесу начали сгущаться сумерки. Быть может, причиной тому были кроны деревьев, полностью закрывающие небо. но после той чертовщины, с которой людям уже довелось столкнуться в лесу, вполне можно было предположить, что и время здесь течет по-иному. В отсутствие лейтенанта Манна, командование взводом, должен был принять на себя сержант Абстрак. Но именно сейчас, когда оставшиеся в живых смотрели на него с ожиданием и надеждой, а сам он не чувствовал ничего, кроме опустошенности и невыносимой усталости, Андрею меньше всего хотелось брать на себя груз командирских обязанностей. Расставив посты вокруг лагеря, Андрей отдал часовым прежний приказ — стрелять без предупреждения во все, что движется. «Исключение можно сделать только для лейтенанта Манна», — ехидно заметил при этом Шагадди. «Слушай, за что ты его так не взлюбил?» — спросил его Драмс. Шагади сделал вид, что не понял, о ком идет речь. «Кого?» — спросил он. Присев на корточки возле прогоревшего костра, Шагади набрал полную пригоршню остывшей серой золы и, высыпав ее на разбитый кровоточащий кулак, прижал сверху ладонью. — Ты что делаешь? — возмущенно воскликнул Драмс. Скорчившись от боли, Шагади зажал раненую руку подмышкой. Минуты две он только отчаянно скрипел зубами и отталкивал локтем пытавшегося помочь ему Драмса. Наконец он достал руку из под подмышки и показал ее приятелю. Рана на ней была покрыта плотным слоем, почерневшей от крови влажной золы. «Видал?» — с гордостью сообщил Шагади. «Лучшего способа дезинфекции человечество пока еще не изобрело». «Ты псих, Шагади?» — безнадежно покачал головой Драмс. «У нас же есть антисептик». «Да? А что, если этот шар был бешеным?» — с вызовом спросил Шагади. «Ты думаешь, это тебе поможет?» — с сомнением посмотрел на руку Шагади Драмс. «Ладно, не болтай драмс требовательно тряхнул раненой рукой шагади завязывай драмс безразлично пожал плечами твоя мол рука тебе решать что с ней делать и взялся за бинт так что вас с лейтенантом снова спросил он у шагади любовь у нас с ним похотливо осклабился тот большая и чистая тот это -то его сегодня утром пристрелить собирался утром что утром я просто дурковал «А сейчас, попадись он мне, я бы его точно пристрелил». «За что, позволь спросить? А куда он, по-твоему, исчез, когда стрельба началась? Лишаки его утащили?» «Я не видел», — пожал плечами Драмс, «меня там не было». «Не расстраивайся. Те, кто был, тоже ничего не видели. И я не видел. Но я тебе точно скажу». «Деру дал лейтенант, как только эти чертовы мячики стали на нас бросаться. У меня у самого от их воплей мурашки по спине бегали». а лейтенант, не закончив фразу, Шагаде просто махнул здоровой рукой. Сбежал он вместо того, чтобы командовать боем. Ты меня знаешь, я никогда не был близким другом Абстрака, поэтому я тебе честно скажу, если бы сегодня он не принял командование на себя, убитых среди нас было бы гораздо больше. Готово. Драмс закрепил конец бинта и хлопнул Шагаде по плечу. Расставив посты, в лагерь вернулся Андрей. Как дела? На ходу спросил он у Драмса. «Всем пострадавшим помощь оказана», — ответил тот. «Командир», — взмахнул перевязанной рукой Шагаде, — «мне полагается отпуск по ранению». «Напиши рапорт», — устало усмехнулся Андрей. Пробовал еще раз связаться с командованием. Снова задал он вопрос Драмсу. «Бесполезно», — покачал головой тот. «Мертвый эфир». Опершись на приклад автомата, Андрей присел на корточки возле парня с оторванной кистью. Солдат сидел на земле, раскинув ноги в стороны, и, прижимая к груди, баюкал свою обмотанную белыми бинтами культю. Голова его была чуть откинута назад. Равнодушный взгляд абсолютно пустых, ничего не выражающих и, похоже, ровным счетом ничего не видящих глаз, бессмысленно скользил по крыше над головой, собранной из перекрывающихся крон деревьев. «Как твое имя, солдат?» – положив руку парню на плечо, спросил Андрей. Голова солдата едва заметно повернулась в сторону. Взгляд огромных голубых глаз медленно переполз на лицо сержанта. «Я недавно в вашем взводе еще не успел запомнить всех имен», — смущенно объяснил Андрей. «Рядовой хадшак», — деревянным голосом произнес парень. «Тебе досталось сегодня». Андрей чуть сильнее сжал плечо солдата. «Рука болит?» «У меня нет руки». Спокойно, словно констатируя факт, ответил Хадшак. Андрей нервно сглотнул и отвел взгляд в сторону. «Я сделал ему синедроновую блокаду», сказал сидевший возле погасшего костра Снатор. «На 10-12 часов она полностью снимает боль. Потом будет хуже, но... Если за сутки мы доставим парня в госпиталь, то с ним все будет нормально». Свою рану Снатор сам обработал и перевязал. И, похоже, она его совсем не беспокоила. ловко орудой ножом, снатор одну за другой вскрывал консервные банки, готовясь к предстоящему ужину. «Не расстраивайся, парень!» — бодро крикнул Шагади. — И с одной рукой можно воевать. Было бы желание. «Не раскисай, хадшик!» — негромко произнес Андрей. — Выберемся из леса, а там посмотрим, что делать. Пожизненный солдатский паек ты себе уже заработал, а в наше время это не так уж мало. «Сержант!» Солдат неожиданно посмотрел на Андрея совершенно ясным взглядом. «В том, что мы делаем, есть хоть какой-то смысл?» «Что ты имеешь в виду?» — неожиданно для себя самого растерялся Андрей. «Я хочу знать, ради чего я потерял руку». В первый момент, услышав этот вопрос, Андрей почувствовал замешательство. Что можно было ответить парню, ставшему коллегой в неполные 20 лет? Лейтенант ман Наверняка произнес бы какую-нибудь патетическую речь о служении отчизне и верности долгу, но нужно ли это сейчас парню, боюкающему свою изуродованную руку, словно младенца? «А как ты сам думаешь?» Заглянув в огромные глаза солдата, задал вопрос Андрей. «Во имя тысячелетнего торжества пирамиды?» Хаджик произнес эти слова не то, чтобы совсем уж не уверенно, а так, словно надеялся и ждал, что сержант опровергнет их. Ты потерял руку, спасая жизни своим товарищам, — уверенно произнес Андрей. И поверь мне, ни один из тех, кто был сегодня вместе с тобой в бою, никогда этого не забудет. Спасибо, сержант, — опустив взгляд, совсем тихо произнес рядовой Хадшак. Все в порядке, парень, — снова потрепал его по плечу Андрей. Когда вернемся в часть, я попрошу майора пристав включить тебя в наградной список. «Мне не нужны награды», — покачал головой Хадшик. «Брось», — вставил свое слово шагади Серебряная пирамида никому еще внешний вид не испортила. Если бы мне предложили, я бы отказываться не стал. «Займись костром Шагаде», — велел не в меру разговорчивому бойцу Андрей. «А драмса в подчинении взять можно?» — насмешливо поинтересовался Шагаде. «Действуй», — махнул на него рукой Андрей. рядовой Драмс, слушай мою команду». Вскочив на ноги, Шагади живо принялся изображать из себя командира, очень похожий имитируя замашки лейтенанта Манна. «Иди ты к лишаку, Шагади», отмахнулся от него, как от назойливо жужжащего кровососа Драмс. Схватив Драмса за протянутую руку, Шагади поднял приятеля на ноги, и вместе они отправились собирать дрова для костра. Открыв с десяток консервных банок, Снатор воткнул нож в землю и, взяв в руку автомат, поднялся на ноги. «Джак!» — негромко окликнул он Андрея, и когда тот посмотрел на него, спросил, «Ты составишь мне компанию?» «В чем?» — удивленно приподнял бровь Андрей. Снатор взглядом указал на кусты, за которыми был оставлен труп рядового кайселя, и, не говоря ни слова, направился в ту сторону. Так и не поняв, в чем собственно дело, Андрей пошел следом за ним. Обойдя кусты, Снатр остановился и откинул в сторону плащ, которым было накрыто тело рядового кайселя. На левой стороне груди трупа зияла дыра размером с кулак. Плоть по краям ее была все еще влажной от крови. Снатр присел на корточки рядом с телом и взял в руку тоненький прутик, валявшийся неподалеку. «Посмотри внимательно на рану», — сказал он, когда Андрей встал от него по левую руку и наклонился, упершись руками в колени. В качестве указки Снатор использовал подобранный землепрутик. Обрати внимание на ее форму. Она совершенно ровная и полностью соответствует размеру того шара, который ее проделал. Края раны нерваные, а я бы сказал удивительно аккуратные, словно мышечные ткани были удалены с помощью хирургических инструментов. Посмотри на края сломанных ребер, Джак. Я не вижу здесь следов зубов или чего-то подобного. Похоже, что ребра были не сломаны, а также, как и плоть, аккуратно срезаны Причем срез кости едва ли не идеально отполирован. По ходу раны полностью отсутствуют мышечные ткани, фрагменты соответствующих ребер и часть легкого. Такое впечатление, что, входя в тело, шар либо съедал, либо выбрасывал наружу все то, что встречалось на его пути. Но при этом задняя стенка грудной клетки цела. Как по-твоему, Джак, почему шар... За долю секунды, проделавший такую дыру в теле человека, не пробил его насквозь. Постукивая кончиком прутика по краю отверстия на груди трупа, Снатор вопросительно посмотрел на Андрея. «Объяснений может быть сколько угодно», — пожал плечами Андрей. «Но какое это имеет значение, если Кайсель мертв?» «Если он действительно мертв, то абсолютно никакого», — согласился Снатор. «У тебя есть какие-то сомнения?» — осторожно поинтересовался у собеседника Андрей. «Нет», — едва заметно улыбнувшись, покачал головой снатор. «В том, что рядовой кайсель мертв, у меня нет никаких сомнений. Но что касается его тела...» «Потрогай его, Джак». «Зачем?» — удивился такому странному предложению Андрей. «Оно до сих пор теплое, и нет никаких признаков трупного окоченения». «В самом деле?» — еще больше удивился Андрей. Можешь убедиться в этом сам. Андрей коснулся пальцами шеи трупа. Пульс не прощупывался, что было вполне нормально, учитывая то, что рядовой кайсель вот уже несколько часов как мертв. Но кожа и в самом деле оставалась теплой, как у живого. Потрогав мышцы на руках покойника, Андрей смог удостовериться и в том, что они расслаблены. «Есть еще кое-что интересное?» Взглянув на крайне озадаченное лицо Андрея, сказал снатор. «Ну давай, выкладывай все до конца», – мрачно кивнул Андрей. Снатор достал из кармана носовой платок и сильно с нажимом провел им несколько раз по краю раны, зияющей в груди кайселя, снимая с нее засохшую кровь и лимфу. К удивлению Андрея, его взгляду открылась не кровоточащая плоть, а розоватая зернистая поверхность. «Это грануляция», – объяснил Андрею Снатор. «Молодая, богатая клеточными элементами соединительная ткань». заполняющие раны при заживлении. «Ты хочешь сказать, что эта рана затягивается?» В полнейшем недоумении Андрей ткнул пальцем в дыру на груди мертвеца, в которую без труда мог бы пройти весь кулак. «Точно!» — кивнул Снатор. «Если хорошенько присмотреться, то можно и на спилах ребер заметить разрастание хрящевой ткани, но процесс регенерации костной ткани идет медленнее». «Я слышал, что у покойников какое-то время еще растут ногти и волосы. но чтобы раны у них затягивались. Андрей с сомнением покачал головой. «Что-то я такого не припомню». «Я тоже об этом не слышал», — согласился с ним Снатор. «Но тем не менее, факт на лицо В мертвом теле Кайселя продолжается некий непонятный нам биологический процесс». Снатор поднялся на ноги и снова накрыл тело Кайселя плащом. Теперь из-под него были видны только ноги, обутые в тяжелые армейские ботинки». Повесив автомат на плечо, Снатор заложил руки за спину и встал напротив Андрея. Их разделяло расстояние меньше метра. «Дело в том, что и у меня, и у Хадшика характер ранений точно такой же», — медленно произнес Снатор. «На своей ране я уже обнаружил грануляцию». «Ты считаешь, что это связано с шарами, нанесшими раны?» Снатор молча кивнул. Он достал из кармана смятый алюминиевый портсигар с рельефной пирамидой на крышке, вытянул из него папиросу и не спеша раскурил ее от зажигалки. Невольно Андрей обратил внимание, насколько уверенными и твердыми были все движения Снатора. Даже кончики пальцев у него не дрожали. И это еще не все. Зная, что сержант не курит, Снатор выпустил струю дыма в сторону отстоявшего перед ним Андрея. Когда я попытался расспросить Хадшика о том, как он потерял руку, то не смог добиться от него ничего вразумительного. Но сам я прекрасно помню, что произошло со мной. Я выстрелил в летящий на меня шар дважды, но он все же добрался до моего плеча. Я почувствовал несильный толчок в том месте, где он коснулся моего тела, после чего шар исчез. «Как исчез?» Удивленно переспросил Андрей. «Не знаю», — пожал плечами снатор. «Он не взорвался, как после выстрелов. Просто в один миг его вдруг не стало». Я видел только кровоточащую рану на своем плече, но боли я не чувствовал, как не чувствую ее до сих пор. «Ты разве не сделал себе анестезию?» «Нет», — отрицательно качнул головой снатор. «И хадшику я сделал инъекцию слабенького транквилизатора, а вовсе не обезболивающего. У него не болевой шок, а нервный. А про синедроновую блокаду я сказал только для того, чтобы успокоить парня». Зажав папиросу между двумя пальцами, Снатр поднес ее карту и глубоко затянулся. Да и чтобы остальных не беспокоить понапрасну. А как же Шагади, вспомнил вдруг Андрей. У него ведь тоже ранена рука. С Шагади все в порядке, ответил Снатр и резким щелчком откинул докуренную папиросу в сторону. Во-первых, у него совершенно иной характер ранения. Во-вторых, он рассказал мне, что шар, о котором он поранил руку, не исчез сам по себе. Шагади еще пришлось стрелять в него из автомата. Ну а в-третьих, как мы могли видеть во время эксперимента в Шагаде с Золой, его раненая рука не потеряла болевую чувствительность. Андрей медленно качнулся с носков на пятки. «Ну и какой из этого всего можно сделать вывод?» спросил он, наклонив голову к плечу. «Ты, наверное, знаешь, что есть мушки, которые откладывают яйца в разлагающиеся трупы», сказал Снатор. «Личинки, появляющиеся из яиц, используют гниющую плоть в качестве источника питания». Мне кажется, Джак, мы столкнулись с существом, похожим на такую мушку, только значительно крупнее. И оно не ищет падаль, а убивает подходящих по размеру живых существ, превращая их в инкубаторы для своего потомства. Ты считаешь, что летающие оранжевые шары были яйцами того большого разноцветного пузыря, который явился нам в начале Не яйцами, а некой промежуточной стадии между взрослой особью и будущим потомством. Большой шар исчез, превратившись в стаю маленьких. И произошло это после того, как он приблизился к нам на расстоянии, достаточное для того, чтобы опознать нас потенциальные источники питания. Поведение маленьких шаров нельзя объяснить ни проявлением разума, ни даже просто инстинктами. Погибая под выстрелами наших автоматов, они тем не менее продолжали снова и снова с идиотской упертостью кидаться на нас. «Они подчинялись жесткой природной программе», — подхватил мысль Снатор Андрей. «Перед ними находился источник питания, и они должны были во что бы то ни стало добраться до него». «Точно», — кивнул Снатор. «Кроме того, вполне возможно, что и срок жизни оранжевых шаров недостаточно велик для того, чтобы отказаться от начатого и заняться поисками менее агрессивной добычи». «Значит, тот шар, который убил Кайселя», осеменил его тело?» Сказав это, Андрей озадаченно прикусил нижнюю губу. «К сожалению, мы не знаем, скольким новым особям может дать жизнь один шар», — ответил Снатор. «Возможно, что один оранжевый шар — это одна новая тварь. В таком случае шар должен полностью внедриться в тело жертвы, как это произошло с Кайселем. Но если при контакте с плотью шар выбрасывает Большое число яиц, икры, спор или каких-то иных зародышей будущей жизни, то для некоторых из нас перспектива вырисовывается весьма мрачная. «Ты хочешь сказать...» Андрей умолк, не решаясь высказать свое предположение до конца. Снатр посмотрел ему в глаза и молча кивнул. «Да нет же!» Растерянно взмахнув руками, попытался возразить ему Андрей. «Это всего лишь наши домыслы». «Конечно». Не стал спорить с ним Снатор. «Я тоже считаю, что поднимать панику преждевременно. Но если проявить определенную долю пессимизма, то можно предположить, что мы с Хадшиком в данный момент представляем собой ходячие инкубаторы для неизвестных тварей. Поэтому кто-то должен проявить бдительность. Хорошо, если личинки, которые начнут свою жизнь в моем теле, на определенном этапе просто убьют меня. Но, черт возьми, Джак, мы ведь не имеем ни малейшего представления о том, с чем столкнулись. И мне совсем не нравится то, что в мертвом теле Кайселя происходит регенерационный процесс. Я не боюсь умереть, Джак, но мне страшно превратиться в живого мертвеца». «Мы без того, Кейзи», — попытался пошутить Андрей. «Джак, я хочу, чтобы ты дал слово, что не позволишь мне превратиться в настоящего Кейзи». Снатор смотрел андрей в глаза, требуя немедленного ответа. Андрей не знал, что делать. но просто отвести взгляд в сторону он не мог. «Послушай, Снатор...» Андрей положил руку приятелю на плечо. «Я не собираюсь тебя успокаивать, ты в этом не нуждаешься. Завтра мы выберемся из этого проклятого леса, а до тех пор давай просто обо всем забудем». «Знаешь, Джак...» Снатор натянуто улыбнулся и быстро провел рукой по волосам от олба затылку. «Мне, признаться, страшно не хочется превращаться в банку тушенки для каких-то там инопланетных тварей». — Инопланетных? — удивленно вскинул бровь Андрей. — А ты слышал, чтобы что-то подобное водилось в кедлмаре? — вопросом на вопрос ответил Снатор. — Ничего похожего нет даже в сказках, а значит, таких существ просто не может быть на нашей планете. Если каким-то образом они попали на дождь, так только оттуда. Указательный палец Снатора обратился в сторону переплетенных крон деревьев, за которыми должно были находиться небо и два солнца. неторопливо движущиеся от одного края горизонта к другому, в строгой и неизменной последовательности, заведенной неизвестно кем и когда. «В свое время в районе гиблого бора произошел атомный взрыв», — сказал Андрей. «Возможно, то, что мы видели, — результат мутации». «Мутация может изуродовать внешний вид живого существа, но не изменить его до полной неузнаваемости», — покачал головой снатор. «Никакое облучение не сможет превратить Рекина или Слада в летающий шар». Кроме того, в большинстве случаев мутанты не жизнеспособны и не могут оставить после себя потомство. Андрей прислушался к своему внутреннему голосу, надеясь, что по данному вопросу Дейл выскажет собственное мнение. Но напарник молчал. «Джак, если ты заметишь, что со мной явно что-то не так...» «Все...» Андрей решительно взмахнул перед собой руками. «Хватит! Ты правильно сделал, что предупредил меня о возможной опасности. И хватит об этом!» «Если мы выберемся из этого леса, так только все вместе. Поэтому даже если ты попросишь меня пристрелить тебя прямо сейчас, я не стану этого делать из чисто эгоистических побуждений». «Эй, командир!» – раздался от костра голос Шагади. «Долго вы еще там? Ужин готов». «Вот что нам непременно нужно сделать до еды, так это сжечь тело Кайселя», заметил в ответ на реплику Шагади Андрей. Так, я думаю, и для него самого будет лучше.